Два, три, один. Физический вакуум и теория эволюции. Все вышеописанное сегодня привело к определенной проблеме в области теории эволюции. И без того существует извечная полемика о справедливости теории эволюции. Спор этот начался еще при жизни самого Дарвина. Широко известны его дебаты с Гексли по этому поводу. Кстати сказать, до сегодняшнего дня этот спор так и не окончен, есть здесь определенные проблемы, которые, казалось бы, делают теорию Дарвина абсолютно несостоятельной. Например, такая. Известна скорость кинетики химических реакций. Строгому расчету поддается количество необходимого времени для вероятности реализации химических процессов, способных привести к тому, чтобы из так называемого первичного бульона органических соединений появился человек. Подсчитано, что для этого нужно время, которое превышает возраст Вселенной. зарождение человека, таким образом, никак не укладывается в несколько миллионов лет существования человечества. В свете изложенной нами картины реального мира, а для нас сегодня нет никаких природных наблюдаемых факторов, которые могли бы поколебать нашу точку зрения. Можно высказать ряд соображений, которые позволяют, хотя и с большой натяжкой, но выйти из этой ситуации и найти компромиссы, чтобы оставаться с одной стороны в рамках дарвиновской концепции, а с другой стороны опереться на современное воззрение. Во-первых, мы заявили, что уже на уровне абсолютного ничто содержится матрица, которая через последовательную реализацию первичного торсионного поля, принимают форму торсионного поля, физического вакуума, вещества и физического тела. Эта линия строго детерминирована и предопределена. Все формы неживого и живого таким образом заданы в матрице абсолютного ничто. Во-вторых, если каждая из более ста ныне открытых элементарных частиц имеет право на существование в матрице физического вакуума, то последовательность их проявления с точки зрения природы не играет никакой роли. Частицы, которые еще не проявились в вещественном мире, мы можем рассматривать как предопределенные вакансии. Частицы эти рано или поздно должны будут проявиться, а вакансии таким образом заполнятся, переходя от элементарных частиц к миру живой и неживой природы. Совершенно не имеет значения, что проявится раньше – бактерия, слон или человек, если они предопределены к появлению в матрице физического вакуума и, в свою очередь, матрице абсолютного ничто. Если матрица вообще допускает появление бактерий слона и человека, а последовательность несущественна, то можно утверждать, что человек мог появиться раньше обезьяны и, следовательно, бессмысленно гадать, что заполняет пространство между обезьяной и человеком. Обе формы могут просто не стоять в единой эволюционной цепи, но составлять единое целое в программе, которое вообще предопределяет все живое в матрице физического вакуума. Наличие этой общности в данном случае и может ошибочно восприниматься нами как доказательство последовательности эволюции, как отражение процесса реализации программы от более простого к более сложному. А. В. Московский